«Это твой был, что ли?» – задала вопрос Женя в той манере, к которой я уже, кажется, начала привыкать. В первый день, когда меня только положили в эту палату, было довольно сложно сохранять лицо. Стоило мне столкнуться с компанией в виде Евгении, матери четырех детей, вынашивающей пятого отпрыска своего Санта-Барбарного семейства. «Ты о Яне? Столкнулась с ним?» Вопрос задала скорее из-за необходимости поддерживать разговор, чем из потребности общаться в данный конкретный момент, потому что беседа с мужем меня выпотрошила, иссушила, какой бы нейтральной она ни была. Столкнулась, ага. Женя начала сооружать себе на постели нечто вроде горы из подушек. Одна из них была той, что ждала Евгению при поступлении в стационар. Вторую она вытребовала у медсестер. Остальные три ей добыл и доставил муж. Феерическая женщина. Из разговоров с ней я уже успела узнать многое. Она замужем второй раз. Ей 42. Носит пятого ребенка. С первым мужем развелась сразу, как родила третью дочь. Супруг мечтал о сыне. У них не получалось. Когда на свет появилась Лилечка, при этом старшей не было еще и четырех лет, Женя погнала Тимура, куда глаза глядят, ибо он начал вещать ей, что она для него недостаточно хороша, раз девок. Немногим позже Женя нашла нового мужа, на 10 лет младше ее, которому сначала родила одного сына и вот теперь вынашивала второго. Глядя на эту дородную, полную сил и оптимизма женщину, я невольно задавалась вопросом. «Почему мне так не повезло?» От чего я сейчас не хожу с пузом, в котором сидит четвертый, пятый, седьмой ребенок? От чего не могу махнуть рукой на анализы и прибыть в дородовое только если начну тянуть так, что на стену лезть хочется? Почему я не такая? Ну, он не мой, передернула я плечами. Тут же почувствовала на себя осуждающий взгляд Жени. Она, зная мою историю, которую я рассказала ей. Пусть и дозированно, но зря. Считала, что мне нужно сойтись с Яном. Дескать, не так уж он и виноват. Но да, это был мой муж. Сказав это, я легла на постель и повернулась на бок. Тем самым говоря, что вести и дальше беседы о Сереброви я не намерена. Достаточно было всей той взвеси чувств, что он уже поднял с дна моей души. Эти его жесты, когда он падал на колени, Этот его взгляд... Стоп, Арина, тебе вовсе не стоит об этом думать. Ведь одно дело, когда Ян показывает свое раскаяние, и совсем другое, когда делает мужские поступки. А их я пока, увы, не дождалась. Пап, хорошо, что ты здесь, сказал Ян, входя в квартиру. Его уже встречали родители, которые смотрели так, словно узнал какую-то тайну, которая могла как минимум спасти человечество. «Как Кирилл?» — уточнил Серебров, разувшись. «Он покушал, с дедом поиграл, сейчас спит», — отрапортовала мама. «А ты где был?» В ее словах Яну послышалось что-то вроде упрека, ну или попытки выяснить какие-нибудь грязные подробности, или он все это себе напридумывал. «Видел то, чего не было и быть не могло?» «У Ариши. Она в порядке. Ее выпишут скоро, как только состояние нормализуется». Сказал это тоже в виде сухого отчета. Совсем не хотелось сейчас переводить разговор на жену, ведь беседа должна была касаться совсем не ее, а Вики. «Давайте на кухню», – кивнул он в ту сторону, где располагалось помещение для переговоров и когда родители направились туда, прошел за ними следом. Мать и отец устроились за столом, Ян же остался стоять в полуметре от них. Заложил руки в карманы джинсов и молчал, сам не зная, чего ждать дальше. Из чего, в принципе, стоит начинать разговор. Лишь только видел. Отец что-то хочет сказать и он очень надеялся, что это не будет признанием в том, что все это время папа созванивался с Викой и сейчас собирался озвучить желание общаться дальше с ней и с новообретенным внуком. «Я тебя позвал не просто так», – начал Серебров, обращаясь к отцу. Он планировал вывести того на откровенность. Пусть уже расскажет, зачем звонил Вике и что ему было настолько интересным, что он пошел, по сути, на предательство. Ведь как иначе можно было назвать связь плюс новой, которую отец поддерживал за их спинами? Тем неожиданнее стало то, что папа произнес следом, тихо, опустив голову и глядя на поверхность стола, словно на ней имелось то, что могло привлечь его внимание настолько, что он бы наконец сосредоточился. Отец сказал. «Я знаю, зачем ты меня позвал. И нет, я не созванивался с Викой по поводу ребенка, которого она родила но хочу рассказать, что знаю, пусть это и не относится к нынешней ситуации. Он посмотрел сначала на мать Яна, потом на него самого. У Сереброва от этого взгляда мурашки по спине побежали, а следом за ними ледяной озноб. Он поймал удивленный взгляд матери и коротко пожал плечами, давая понять ей, что не представляет, о чем может пойти речь. Вся эта история тянется из прошлого, и я не могу больше таить то, что знаю». Папа перевел дыхание и, сделав глубокий вдох, вдруг выдал. «В тот вечер, когда погиб Марк, Вика была рядом с ним, и у меня есть подозрение, что именно она столкнула нашего мальчика с крыши. То, что сказал отец, ошарашило. Ян не сразу понял, о чем вообще речь. Слова словно расположились в хаотичном порядке, и составить из них что-то вразумительное не получалось. Вика была рядом с Марком на крыше. Она столкнула вниз его брата. «Какая, мать, его чушь!» «Пап, ты не в себе?» — глухо произнес Серебров, глядя на отца. «Я в себе!» Тот ударил ладони по столу и, вскочив с места, тяжело оперся руками на деревянную поверхность. Посмотрел из-под лобья. Сначала на жену, потом на сына. «Я вас в тот момент оградить хотел, потому сам на все суды ездил, но уже тогда знал. Вика эта твоя с Марком нашим на крыше была. Правда, следствие выяснить не смогло, что она там делала и зачем. Вика сказала, что хотела Маркушу остановить. Дескать, он тебе не дозвонился, потом ее набрал, чтобы приехала». Она помчалась туда, а он принес ней с крыши и сиганул. Ян слушал все это, а у самого перед глазами картинки мелькали. Обрывками, словно кто-то методично отрывал по кусочку от кинопленки и бросал ему. А он смотрел, вглядывался жадно, пытаясь собрать из этого калейдоскопа кадров хоть какую-то удобоваримую цельную картину. «Ты знал все это и нам ничего не говорил?» Тихо спросил отца, когда ощущение, будто попал в перевернутый кверху ногами мир, достигло апогея. «Нечего говорить было. Не думал я, что это значение какое-то имеет. Вика тогда тебя заменила, потому что Марк не мог дозвониться. Вот что произошло тогда. Ну, как я считал все это время». Серебров перевел ошарашенный взгляд на мать. Та тоже ничего не понимала. Это было видно по ее лицу, на котором было написано такое выражение, коего Ян не видел ни разу в жизни. Словно она оказалась среди тех, кого не узнавала, незнакомцев из иного мира. Марк звонил ему, не получил ответа. Тогда стал вызванивать Вику. Она примчалась к брату И... и полезла к нему на крышу. Отец об этом знал все это время. И вот теперь подозревал, что именно Плюснова столкнула Марка вниз. Черт, это было каким-то сюром. Ты нам об этом не рассказал, что Вика была с Марком. Как можно спокойнее, повторил Ян, устраиваясь за столом. Ноги, кажется, переставали его держать. Не хотел бередить раны, да и Вика тогда просила тебе не говорить. Дескать, тебе будет тяжело знать, что вместо брата рядом с Марком был чужой человек. Отец сказал это и осекся. Серебров сделал рваный вдох. В голове шумело от информации, которая стала подобна внезапному торнадо в 10 баллов. Вроде пару часов назад ничего не знал о том, что случится позже, и вот тебя уже закручивает в воронку, после чего буквально перемалывает, как в гигантской мясорубке. «Почему сейчас ты решил, что именно Вика столкнула тогда Марка? Почему вообще вдруг эта тема поднялась?» С трудом взяв себя в руки, спросил Ян. Ему ни черта было непонятно, как и матери, что сидела и переводила удивленные взгляды С сына на мужа и обратно. Серебров лишь подозревал, что он угодил в ловушку, увяз в ней по самую макушку и это откровенно пугало. «Со мной связался Марк», – сказал отец, и у Яна по спине холодок побежал. Мать тоже взглянула на него с таким отчаянием, что стало дурно. «Другой Марк не наш», – поспешил пояснить папа. «Он сейчас во всей этой истории разбирается, потому что для него есть много непонятных вещей, как он сказал, а Марк в нее тоже втянут». Серебров откинулся на спинку стула и хмыкнул. Хотелось ржать, причем над самим собой. Какие-то непонятные люди лезли со всех сторон в его жизнь, прошлую и настоящую, а он узнавал об этом вот так, вскользь, случайно. «Может, виной тому был он сам?» «С тобой связался Марк», — напомнил он отцу, готовясь узнать много нового. «Да-да». Папа перевел дух и продолжил. «Он копается в этом деле. Не знаю зачем, но хочет разобраться. Есть подозрение, что Вика не просто была на крыше с нашим мальчиком, но и поспособствовала тому, чтобы он с нее упал», — повторил он то, что Ян с матерью уже слышали. «Подозрение? У этого Марка есть подозрение, и ты ему вот так вот просто поверил?» Серебров почувствовал, что его будто бы сжимает тисками какой-то безысходности, которая тянется из прошлого. Оттуда, где все было таким, что это хотелось лишь похоронить и забыть. «Я не верю, сынок. Я просто говорю о том, что мне сказал Марк. Он пытается все выяснить. Он хочет вытащить наружу то, что скрыто. В том числе и тобой», – мрачно озвучил Ян то, что и без того было понятно и ему, и родителям. Папа на несправедливый упрек лишь поджал губы и уставился перед собой. А Серебров осознал, ни черта он с Викой не развязался, по крайней мере, до тех пор, пока не выяснит все, что, став отголоском прошлого, отравляло его настоящее и будущее. А это значило лишь одно. Ему придется встретиться и поговорить с Марком, той темной лошадкой, о которой пока он не знал ровным счетом ничего.